«Почему?» Она положила пистолет. «Ладно, я тоже этого не хочу и не верю тому, что про вас говорили. На что вы надеетесь?» «Я сказала вам, что не уверена. Все, что я знаю, так это то, что семь часов назад один человек, рискуя своей жизнью, пришел, чтобы спасти меня». Полагаю, что ему можно верить. Предположим, что вы ошиблись. Значит, я совершаю огромную ошибку. Благодарю вас. Где деньги? Они в бюро. Там же ваш паспорт и бумажник. Счет за номер и имя доктора. Сейчас я вам все подам для проверки, нахмурилась она. Что вы собираетесь делать? «Я хочу дать вам денег, чтобы вы смогли добраться до Канады». «Я думаю, что это можно сделать и попозже. Надо исходить из того, как я буду себя чувствовать. Кстати, попросите, чтобы мне купили какую-нибудь одежду». Борн взял несколько крупных купюр из бумажника и протянул их Мари. «Но здесь пятьдесят тысяч франков!» — запротестовала она. Но это же я втянул вас в эту гнусную историю, возразил Борн. Она взглянула на деньги, затем на пистолет в левой руке. Мне не нужны ваши деньги, заявила она, положив оружие на столик рядом с креслом. Что вы имеете в виду? Мари повернулась и направилась к креслу, затем развернулась еще раз, взглянула на Джейсона и села. Мне кажется, что я могу вам помочь. Минутку, пожалуйста, прервала она его. Пожалуйста, не задавайте мне никаких вопросов. Давайте пока не будем затрагивать эту тему. Книга вторая. Нью-Йорк Таймс. 28 июня 1990 года. Венгрия укрывала международного террориста. Согласно документам, обнародованным 27 июня новым министром внутренних дел Венгрии, международный террорист, известный под именем Карлос, в 1979 году получил убежище в Венгрии. Настоящее местонахождение Карлоса неизвестно. Впервые Министр внутренних дел сообщил о предоставлении Карлусу убежища в Венгрии на сессии парламента. Однако тогда его заявление было публично опровергнуто Бенке, занимавшим в 1979 году пост министра внутренних дел. Коммерсант номер 25 от 2 июля 1990 года. Венгерские власти опубликовали письмо опасного международного террориста Карлоса Рамироса по кличке Шакал, адресованное Яношу Кадору, в котором он благодарит бывшего руководителя за предоставленное убежище. По данным, опубликованным новым венгерским правительством, он не только скрывался в Венгрии при поддержке коммунистических руководителей Венгрии, но и готовился в этой стране к очередным террористическим акциям венгерские средства массовой информации подтверждают информацию из газеты Вашингтон Пост о том, что на территории Венгрии существовали лагеря для подготовки международных политических Герольд Трибун 26 июля 1990 года, как сообщил министр внутренних дел Пэтерн Микаэль Дистель Вполне вероятно, что в ближайшее время он будет располагать неопровержимыми доказательствами того, что Эрих Хонекер покровительствовал Карлосу и другим международным террористам. Министр обвинил бывшего руководителя ГДР и бывшего шефа государственной безопасности Эриха Мелки в том, что они неоднократно позволяли Карлосу находиться на территории ГДР. Карлос Настоящее его имя Ильич Рамирес Санчес родился в 1949 году в Венесуэле. Он обвиняется в убийстве трех французских полицейских 27 июня 1975 года в Париже, в террористических актах в декабре 1975 года в Вене, в других преступлениях. Глава 10. Никто из них не знал, когда случилось, или, говоря по правде, случилось ли это вообще. Не было ни потрясающей драмы, ни конфликтов, которые требовали компромиссов, ни барьеров, которые было необходимо преодолевать. Все, что было для этого необходимо, заключалось в простом общении словами или взглядами, и, возможно, более важным был... Аккомпанемент легкого смеха, которым частенько сопровождались беседы. Их условия в сельской гостинице были максимально приближены к условиям больничной палаты. В течение дня Мари занималась всеми жизненно необходимыми делами. Она покупала одежду, продукты, карты и газеты. Она же самостоятельно отогнала реквизированный Борном автомобиль за 10 миль к югу от города Рейнах, где и бросила его, вернувшись на такси в Лендсбюрг. Пока ее не было, Борн усиленно занимался восстановлением сил. Старался больше двигаться по комнате, растягивая интервалы между минутами отдыха. Где-то в глубине своего подсознания он чувствовал, что выздоровление зависит как от того, так и от другого.